Обратимся к Оренбургу. В всем городе находилось до трех тысяч войска и до семидесяти орудий. С таковыми средствами можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастью, между военными начальниками не было ни одного, знавшего свое дело. Орабев с самого начала, они дали время Пугачеву усилиться, и лишили себя средств к наступательным движениям. Оренбург претерпел бедственную осаду, кое любопытное изображение сохранено самим Рейнсдорпом. Несколько дней появление Пугачева было тайною для оренбургских жителей, но молва об взятии крепостей вскоре разошлась по городу, а поспешное выступление Билова подтвердило справедливые слухи. В Оренбурге оказалось волнение, казаки с угрозами роптали, устрашенные жители говорили о сдаче города. Схвачен был зачинщик смятения, отставной сержант, подосланный Пугачевым. В допросе он показал, что имел намерение заколоть губернатора. В селениях около Оренбурга Начали показываться возмутители. Рейнсдорб обнародовал объявление о Пугачеве, в коем объяснял его настоящее звание и прежние преступления. Оно было писано темным и запутанным слогом. В нем было сказано, что о злодействующем с яицкой страны носится слух якобы он другого состояния, нежели как есть, но что он в самом деле... Донской казак Емельян Пугачев за прежние преступления, наказанные кнутом, с поставлением на лице знаков. Сие показание было несправедливо. Рейнсдорп поверил ложному слуху, и мятежники потом торжествовали, укоряя его в клевете.